Глава 47. Джип все еще катился Юзом, выходя из резкого разворота, в который машина ушла мгновением ранее, а я уже выхватил свой тяжелый пистолет и выбил локтем боковое стекло. Но все равно решительно не успевал отреагировать. Из-за припаркованной фуру у дома напротив усталого рейдера вышел с тылой собственной персоной. Сомневаться, что он не проводить нас пришел, не было никаких оснований. В каждой руке он сжимал по пистолету Стечкина. Я только снимал сталкер с предохранителя, а он уже успел открыть автоматический огонь из обоих АПС. Краем сознания заметил, как Смак шагнул в сторону, закрывая собой Арманд и Аню, и одновременно выхватывая из воздуха монструозный револьвер. Но выстрелить не успел. Несколько пуль пробили грудь владельца бара. Законник просто исчез. Вот он стоял на крыльце, и вот его нет. По джипу хлестнула истеричная неприцельная очередь, выдававшая взвинченное состояние стрелка. Посыпали стекла. Но я уже навел прицел на фигуру Стылова и открыл ответный огонь. Только отстрелявшись до железки, я снова вспомнил, как дышать. Что-то негостеприимно меня встречает зимний, ох, негостеприимно. Всего второй раз в этом стабе. И каждый раз всё заканчивается членовредительством и перестрелкой. Только сейчас я понял, что вышел из режима тоннельного зрения, и реальность вокруг меня снова приобрела чёткие очертания. Стылой упал на раскисшую дорогу и не подавал признаков жизни, но я всё равно перестраховался. Не отводя пистолет, перезарядился и вылез из машины, медленно подошел к телу. Этот дикий мир не перестает удивлять и преподносить сюрпризы. Не хотелось бы, чтобы недобитый враг выстрелил в спину. Я делал шаг за шагом, держа свой сталкер наготове, настороженно наблюдая за малейшим движением Стылова. Но тот лежал неподвижно в луже и даже не думал двигаться. Черты лица молодого парня расслабились, и я с удивлением отметил про себя, что он мог бы в моем мире работать манекенщиком. Его портила только эта застывшая отвратительная маска злобной гримасы. Вместо того, чтобы показывать модные наряды, мужественную фигуру и правильные черты лица, он лежал сейчас в луже, вода, которая красилась насыщенным красным цветом от натекшей крови. Неудивительно, ведь я влепил в стело во все 12-миллиметровых пуль, выбивших душу из тела. Лишь глаза, слепо смотрящие в небо, выражали удивление и глубокую грусть. Я сморгнул каплю пота, набежавшую на ресницу. А после того, как сморгнул, глаза Стылова стали безразличными и закрылись. из зафуры вышел законник, равнодушно пощупал пульс на шее у Стылова и убрал свой пистолет в кобуру. Потом посмотрел на меня и отрицательно покачал головой. Я поставил свой сталкер на предохранитель и последовал примеру Азиата, после чего бросился к Смаку, возле которого уже опустилась на колени Арманд. Еще не добежав до рейдера, понял – не успел. Я присел рядом, но глаза рейдера уже остановились. «Кто он мне?» «Да, в общем-то, никто. Бармен, угостивший меня выпивкой. Отчего же меня пронзила боль утраты в самое сердце? Может, потому что он, не задумываясь, встал живым щитом на пути пуль, летевших в моих женщин?» «Моих? Ну да. А чьих же еще?» Я поднял глаза и встретился взглядом саней. Девочка беззвучно плакала. Арман была близка к этому. Только законник, беззвучно вышедший из воздуха, наблюдал за сценой с беспристрастным лицом. Заметив, что я смотрю на него, тот красноречиво пожал плечами, словно говоря. Неприятно, но случается. Вербально же он озвучил следующее. «Твой двойник, витя такой же был, как ты». «Какой такой?» – спросил я бездумно. «Вокруг него так же, как вокруг тебя, постоянно творился кровавый трэш». Он поднял выпавший из руки смака револьвер. Вот этот РШ-12 ему принадлежал. Думаю, Смак бы одобрил, если бы ты получил его в наследство, потому что он сам его унаследовал от витязя. Я принял из рук местного участкового оружия, сжав в руке тяжелый пятизарядный револьвер с рукояткой из моржовой кости. О том, что я не первый владелец этого наевшегося стероидов револьвера, говорили многочисленные зарубки на пожелтевшей от времени, полированной костяной рукоятке. Холодное блестящее воронение оружия свидетельствовало о том, что револьвер не оставался без ухода. «Я не могу тебе запретить появляться в зимнем совсем, но ты должен понять, что это не моя блажь», – процедил он. «Вокруг тебя люди дохнут, как мухи. Сиди на 32-м все время исправительных работ. Если появишься тут раньше срока, я позабочусь, чтобы ты получил еще один срок. После того, как наказание отбудешь, прими совет. Убирайся». Законник выбил из пачки папиросу и резко донул в гильзу. «Чем дальше от моего города, тем лучше для всех, в том числе и для тебя». Я поднялся, словно обплеванный, и услышал приглушенный вопрос Арманд. «За что вы так с ним? Ведь видели, что орк ни при чем». Что ответил законник, я не расслышал, потому что увидел какую-то возню в салоне ярко-красного джипа. Не веря собственным глазам, замедлился. «Все живы?» Уже предчувствуя нехорошее, спросил я севшим голосом. «Нет». Крикнула мамба из салона. «Наташу убили!» Но этот ответ запоздал. Через распахнутую дверь я увидел в машине покойницу. Почему я сразу это понял? Не живут люди с дыркой в виске. Когда я бросил машину в разворот, избежал пули, предназначенной мне, но подставил блондинку. Я остановился и задрал голову к низким свинцовым небесам. Воздух был наполнен запахами ранней весны, а над нами кружила встревоженная воронья стая. Может, законник прав, и мне действительно имеет смысл свалить в закат из этого негостеприимного злого городишки. Зимний – небольшой по меркам моего мира и значительный в этом мало зазелённом районе Улья, поскольку он долгое время представлял собой единственный торговый город на всей этой территории, охватывающий кластер общей площадью приблизительно в полтысячи километров. Не может быть, чтобы в огромном Улье не нашлось места для такого маленького меня. Когда я был юн – то часто задумывался о том, как ужасно убить человека. Если меня относительно стылого такие мысли не грызли, нет, хорошего расположения духа они тоже не добавляли, скорее наоборот, но нет, сказать, что грызли нельзя. Тем не менее, я сегодня взял жизнь бешеного пса, успевшего убить Наталью и Смака. Нелепость обстоятельств их гибели напомнила о том, что здесь своей смертью не умру. В общем-то, это было ясно с самого начала, но круговорот по большей части бессмысленной суеты Если не примирил меня с этими мыслями, то отодвинул их на задний план. Меня или сожрут, или убьют, или на органы разберут. Это самые распространенные здесь варианты смерти. Это если не рассматривать особо экзотические, вроде принесения в жертву или чего-то подобного. Я избавил общество от хвастливого и хамоватого задиры. Сам себе я бы за такой орден не выдал, но и не осудил бы никогда. Если о чем и сожалел, то только о том, что не успел выстрелить первым. Сел за руль и только увидел, что сжимаю до сих пор РШ-12 с накладками из моржого клыка. Я откинул барабан и убедился, что все пять патронов занимают свои места в коморах, и тихо сказал. «Едем». «Наташу убили», — снова сказала мне крестная. «А я ей говорила, что нужно быстрее имя новое взять». Я посмотрел в зеркало заднего вида. Мазай смотрел в окно и играл желваками. Мрачный брюнет неосознанно гладил рассыпавшиеся белые волосы по его коленям. «Едем», — повторил я. «Она слишком хороша для этого злобного, мрачного городишки». Мамба поддержала меня. «Похороним ее на кластерах». Ярко-красный джип тихо зурчал двигателем и мягко тронулся с места. В салоне повисла гнетущая тишина. Это вязкое молчание никто из нас не стремился нарушить. Каждый думал о своем.